Глава вторая. Это было странно и необычно, но он не любил купаться в море. Он вообще был странным человеком. Выросший в Баку, рядом с удивительно теплым морем и длинными песчаными пляжами, предпочитал проводить свободное время за книгами, тогда как большинство его сверстников отправлялись купаться. Может потому, что он не любил тратить много времени на подобные упражнения. Всего-то надо войти, окунуться и выйти. Он не совсем понимал, как можно часами пропадать на пляже, и тем более не понимал, как можно специально загорать под солнцем, хотя, как истинный южанин, любил солнце и жару. При сорока градусах по Цельсию в тени чувствовал себя достаточно комфортно, а вот минусовая температура сразу выбивала его из колеи. Может, поэтому он так не любил короткие зимние дни в Москве, когда температура иногда опускалась до критической отметки в 20 или даже 30 градусов ниже нуля и предпочитал на это время уезжать в Баку или в Рим. Дронго был странным человеком не только в своем непонятном отношении к морю. Он боялся летать на самолетах, не любил кофе, И за всю свою жизнь не выкурил ни одной сигареты. Занимаясь в молодости различными видами спорта, уже в зрелом возрасте никогда не ходил в гимнастические залы для поддержания формы и не понимал, как можно проводить время за поднятием тяжести или бегом на месте. Его по-прежнему больше всего в жизни интересовали новые книги, экзотические маршруты и города, в которых он еще не успел побывать а также люди, каждый из которых был ему интересен своей индивидуальностью и неповторимостью. Он любил женщин, и женщины отвечали ему взаимностью. Хорошо понимал людей, прощая им их ошибки и заблуждения, но беспощадно разоблачал самых изощренных преступников, полагая, что со злом можно и нужно бороться, справедливо считая, что зло – обладает куда большей притягательностью, силой, умением притворяться, мимикрировать, видоизменяться, чем добро. Но в конечном счете зло всегда самопожираемая субстанция, и в этой вечной схватке добра со злом конечная победа остается за добром. И он искренне полагал, что борется именно на стороне света против силы тьмы. Возможно, успешное расследование многих преступлений пробудило в нем некое сознание того, что у него особая миссия на земле – противостоять злу в любом его обличье. Джилл тоже выросла у моря. Вилла ее отца находилась на Лигурийском побережье. Но, в отличие от своего мужа, она очень любила купаться и прекрасно плавала. Именно поэтому, когда они спустились вдвоем к пляжу, Джилл сразу пошла к воде, а он предпочел остаться в шезлонге, удобно устроившись с новой книгой по мировой архитектуре, которую захватил с собой из Москвы. Углубившись в чтение, он вдруг услышал, как рядом с ним остановилась у соседних лежаков еще одна пара. Характерный голос женщины спросил «Хочешь купаться?» «Да, конечно. А ты разве не пойдешь?» Нет." «Я посижу здесь», — она добавила несколько слов по-армянски, и муж, внув знак понимания, пошел в воду один. Дронга узнал Паруйра, которого видел сегодня утром за завтраком, а его супруга устроилась совсем рядом на лежаке и закрыла лицо панамой. «Кажется, ее звали Аида», — вспомнил он. На ней был черно-синий закрытый купальник, на глазах темные очки. Видимо, она решила поспать или просто позагорать. Увлекшись книгой, Дронка даже вздрогнул, когда раздался телефонный звонок, доносившийся из пляжной сумки Аиды. «Да, Марина, здравствуй», — услышал он ее голос. «У нас все в порядке. Приехали сюда, в Испанию, целой толпой, в шестером. И сам Михаил Матвеевич тоже с нами. Да, Зоя тоже здесь. По-моему, не очень. Они все время спорят и конфликтуют». «Нет, я не думаю. Если так будет все время продолжаться, ему это просто надоест. Не знаю, Марина, это его дело. Я в такие игры не играю». «Нет, нет, мы пробудем здесь еще пять дней». Затем она довольно долго слушала свою собеседницу, не перебивая ее, и, наконец, сказала. «Все правильно. Только ты забыла, что это уже третий его брак. Он сам решает, как ему удобнее жить». Конечно, Паруир был очень недоволен его решением по поводу слияния компаний. Он так ему и сказал. Но разве можно переубедить Фигуровского? Если он что-то решил, его уже никак не заставить отказаться от этого решения. Хотя Паруир сразу сказал, что теряет на этом почти полтора миллиона своих денег. Фигуровский даже не захотел его выслушать. Марина в ответ что-то долго говорила в трубку, пока Аида не перебила ее. «У нас так не получится. Мы не готовы к подобным решениям и, наверное, никогда не будем готовы». «Да, спасибо, Марина. И тебе тоже. До свидания. Обязательно передам твой привет. Спасибо». Она убрала телефон в сумку и взглянула на сидевшего рядом незнакомца. Он как раз закрыл книгу и стал держать ее в правой руке так, что она смогла увидеть название и понять, что он читает по-русски. Аида сняла очки и нахмурилась. «Вы понимаете по-русски?» – спросила она. «Да», – ответил Дронга. – «Понимаю». И слышали, как я разговаривала по телефону. «Извините, я думала, что вы итальянец или испанец. Кажется, вы говорили со своей знакомой по-итальянски. Это моя супруга, она итальянка». «Тогда все понятно. Вы, кстати, тоже очень похожи на итальянца. Но, судя по всему, вы с Кавказа. Из Тбилиси?» «Нет, из Баку». — А я из Еревана, — усмехнувшись, сказала она без всякого вызова, просто для информации. — Это я уже понял. Слышал, как вы с мужем обращаетесь друг к другу. Паруир типично армянское имя. — Зато Аида встречается и у итальянцев, — заметила она. — Встречается, — согласился Дронга. Но вы иногда машинально переходите на армянский, и перепутать просто невозможно. — Вы понимаете армянский? «Нет, хотя в Баку жили достаточно много людей, говоривших на армянском языке. Это я знаю, у нас там были знакомые. Вы давно приехали в этот отель?» «Два дня назад». «А мы здесь уже четыре», — сообщила она. «Приехали всей компанией, в шестером». «Это я тоже успел заметить». «А вы раньше бывали в Испании?» «Только один раз, в Барселоне, три года назад. Но здесь мне нравится гораздо больше». «Значит, вы все работаете в одной организации?» «Не совсем. Мы скорее партнеры, поэтому и решили отдохнуть все вместе. Хотя, полагаю, это была не самая лучшая идея. Отдыхать нужно в одиночку, чтобы не переносить сюда все проблемы». У нее опять зазвонил телефон. Аида извинилась и достала трубку. На этот раз звонила кто-то из ее родственниц. Она довольно быстро завершила разговор и убрала телефон в сумку. Затем снова взглянула на своего соседа и неожиданно предложила. «Наверное, нам нужно познакомиться? Вы все время живете в Италии?» «Временами. Чаще в Москве или в Баку?» «Тогда понятно. А мы в основном в Москве. Аида Казарян и мой муж Паруй Тарасян. Мы с ним бизнесмены. Только он занимается металлами, а я косметическими салонами». «Очень приятно. Меня обычно называют Дронго. Я эксперт-аналитик по вопросам преступности. А мою супругу зовут Джилл Вальдана. У вас очень красивая жена. Спасибо. Я могу сказать, что вашему супругу тоже повезло». «Надеюсь», — рассмеялась она. «Будем считать, что в наших парах повезло всем четверым». Паруир вышел из воды и быстрым шагом направился к жене. Она снова надела темные очки. Подойдя, он что-то негромко сказал ей. В это время вернулась и Джилл, и обе пары разошлись в разные стороны. «Я обратила внимание, что ты разговаривал с этой симпатичной брюнеткой, загоравшей рядом с тобой», — заметила Джилл. «Кажется, она одна из тех, кто говорил в отеле по-русски». «У тебя хорошая память», — ухмыльнулся Дронга, «И больше они эту тему не обсуждали». Вечером Дронга и Джилл заказали столик на террасе в ресторане средиземноморской кухни «Ла Бриза». Кроме этого ресторана в отеле было еще два – ресторан испанской кухни под аркадами левого крыла и рыбный ресторан в стеклянном павильоне рядом с пляжем. И если приглашенные повара ресторанов работали безупречно – то набранные местные официанты умудрялись испортить все впечатление своей нерасторопной работой и частыми опозданиями. В пик летнего сезона в отеле набирали слишком много местных жителей, которые проходили всего лишь ускоренную подготовку и не всегда соответствовали ресторанам такого класса. По ночам многие гости заказывали спиртное, благо выбор вин был достаточно большим. Дронга обычно заказывал местное испанское вино хорошего качества. они сидели с джил за столиком, когда рядом устроилась чита Визанкиных. кажется этой компании нигде нет заметил мужчина оглядываясь по сторонам. я сегодня с такой опаской шла на пляж призналась женщина все боялась что он меня узнает вряд ли возразил визанкин прошло больше пяти лет, хотя кто знает — Вполне возможно, что он тебя запомнил. Ты, наверное, одна из очень немногих, кто посмел ему отказать. — И поэтому он должен был меня запомнить, — поняла женщина. — Эх, Виталий Визанкин, ты очень наивный человек. — Надеюсь, что еще долго буду таким, — пробормотал Визанкин. — А ты, Светлана, все еще боишься его? — Опасаюсь, — призналась она. — Во всяком случае, мне не хотелось бы с ним встречаться и разговаривать. Возможно, он даже не помнит меня, ведь в его жизни было столько разных интрижек. Если бы ты вышла за меня замуж, все могло быть совсем по-другому. Мы уже много раз обсуждали эту тему, Визанкин. Не забывай, что у меня растет сын, а у тебя есть дочь, и мы не должны спешить. Иначе мой бывший муж увезет сына к себе, и я не смогу его вернуть. Ты должен меня понимать. Надоело жить все время с оглядкой. «Пока ты работал у Фигуровского, нужно было терпеть этого Борова. Вдобавок проблемы с твоим бывшим мужем. Слишком много проблем, тебе не кажется?» «Не нужно так говорить», — попросила Светлана. «Все скоро закончится. Мальчику уже двенадцать. Через два года он станет достаточно взрослым, чтобы самому выбирать, где ему хочется жить. И тогда мы сможем официально оформить наши отношения». «Надеюсь», — вздохнул Визанкин. Джилл, слышавшая этот разговор, покачала головой. «Судя по их словам, тот полноватый господин со своей молодой и весьма требовательной супругой не очень хороший человек, если они о нем так отзываются», — сказала она по-итальянски. «Им нужно отсюда срочно уехать», — почему-то разволновался Дронго. «Судя по их разговору, с тем господином их связывает какая-то давняя неприятная история, и они напрасно испытывают судьбу». Территория отеля не такая большая, и рано или поздно они с ним все равно столкнутся. «Пусть они сами решают, как им поступать», – предложила Джилл, – «а мы лучше допьем это прекрасное вино». «Пью за тебя», – она подняла свой бокал. «А я за тебя», – улыбнулся Дронга. После ужина они вышли погулять по пляжному берегу. Ужины в Испании традиционно очень поздние. И на часах было уже около одиннадцати вечера. У стеклянного павильона рыбного ресторана прогуливалась еще одна знакомая пара, которую они видели сегодня утром. Достан и Линара. Он был одет в белые брюки и светлую рубашку. На ней легкое платье кремового цвета. На вид Достану около сорока, характерные раскосы глаза, немного короткие ноги, достаточно развитый торс. Темные волосы, уже тронутые сединой. Линара была не намного моложе. Запоминались ее большие глаза на выкате и несколько тяжелый подбородок. Они не обратили никакого внимания на проходивших мимо Дронга и Джил, тем более что слышали, как незнакомая пара переговаривается по-итальянски. Достан, обращаясь к супруге, сказал: «Зоя все-таки увезла Михаила Матвеевича в Марбелью». Кажется, она хотела купить какое-то ювелирное украшение. Эта дамочка просто настоящий вампир, убежденно произнесла Линара. Жуткая агрессия в сочетании с безапелляционной уверенностью в своей правоте. Я иногда и завидую. У меня так не получается разговаривать с Фигуровским. Твой отец должен был дать ему в компаньоны не тебя, а твоего брата. Недовольно заметил Достан. Все знали, какая хватка у Михаила Матвеевича. «Мой брат не стал бы из-за бизнеса переезжать в Москву», – возразила Ленара. «Он уже четыре года живет в Нью-Йорке и вскоре собирается получать американское гражданство. И у него там свой налаженный бизнес. Поэтому отец решил, что будет правильно, если компаньоном Фигуровского стану я. Тем более, что я окончила институт по этому профилю и всегда помогала отцу в его работе». Он просто не понимал, с каким монстром тебе придется работать. Тем же недовольным тоном продолжал Достан. А насчет Зои ты права. Можно сказать, они нашли друг друга. После двух разводов Фигуровский получил такую стерву, о которой можно только кино снимать. Между прочим, она раньше была супругой футболиста Клёцкого. Помнишь, был такой известный футболист, Олег Клёцков? Не помню. Ты ведь знаешь, что я не интересуюсь футболом? Он играл за сборную, выступал в английских и немецких клубах, считался одним из лучших полузащитников. А потом получил одну травму, вторую, начал хуже играть, вылетел из состава сборной и приехал играть за местные клубы. Кажется, сейчас он как раз в Казахстане, играет за какую-то нашу команду. Естественно, теперь ему платят в сто или в тысячу раз меньше, чем раньше. Вот она его и бросила, быстро найдя замену в лице Фигуровского. «Я всегда удивляюсь, как эти дамы умудряются так ловко устраиваться», — заметила Ленара. «Их особый капитал — тело и лицо, которым они успешно торгуют», — пояснил Достан. «В общем, все правильно. Красивая женщина должна получать дивиденды за свою красоту». «А умная должна умирать с голоду?» — недовольно спросила Ленара. «Нет». «Умная может заработать и сама, а красивой нужен богатый муж». «В общем, все правильно», — повторил он. «Все так и должно быть». «Твоя первая супруга тоже была достаточно симпатичной», — тихо напомнила Ленара. «У нас другой случай», — рассмеялся Достан. «Мы поженились еще студентами, и оба не совсем представляли себе, что такое настоящий брак. Поэтому довольно быстро расстались. А когда я женился на тебе...» «Мне было уже за тридцать, и я был достаточно взрослым и ответственным человеком». «Но Гулсум была очень красивой молодой женщиной», — повторила Ленара. «Неужели ты ее не вспоминаешь?» «Мы расстались уже давно», — ответил Достан. «И она явно не похожа на Зою фигуровскую Клецкого. Другой типаж, другие взгляды. Она всегда была немного романтической дурочкой. Можешь себе представить, вышла замуж за какого-то инженера» и, оставив столицу, уехала с ним в Ташкент. Такой идиотизм. Откуда ты знаешь? Встретил в прошлом году в аэропорту ее младшую сестру, и она мне все рассказала. Гулсум всегда была немного непрактичной, и, признаюсь, ее выбор меня не очень удивил. Вот такая история. Нет, я, к счастью, не имел дела с такими женщинами, как Зоя. Ни моя первая жена, ни ты совсем на нее не похожи и надеюсь, что никогда не будете похожи. «Надеюсь», — улыбнувшись, согласилась Ленара, «представляю, как трудно достичь такого совершенства в вымогательстве подарков. Слава Богу, что мне не приходится так унижаться. Отец всегда говорил мне, что у женщины должен быть свой счет, чтобы она не зависела от мужа. Но раз Фигуровский все-таки согласился поехать, значит, она молодец, сумела добиться своего». А это самое главное. Они повернули к зданию отеля. «Такое ощущение, что мы специально ходим и всех подслушиваем», хмыкнула Джилл, взглянув на Дронга. «В отеле живет человек сто пятьдесят, поэтому мы встречаемся почти со всеми», ответил он. «И не забывай, что они так громко и уверенно разговаривают еще и потому, что принимают нас за иностранцев, не понимающих их языка». «А я чувствую, будто попала в Москву, где все говорят по-русски», – заметила Джилл. «Сейчас по-русски говорят почти на всех известных курортах», – сказал Дронга, «И это не обязательно только русские. Этот язык связывал все народы бывшего Советского Союза. Через русский язык становились известными местные поэты и писатели. Каждый из них мечтал быть переведенным и опубликованным именно на русском» так как это открывало дорогу в большую литературу. Сейчас на этом языке говорят граждане Украины и Казахстана, Латвии и Киргизии, Белоруссии и Азербайджана, Узбекистана и Молдовы. В некоторых республиках по-русски говорят гораздо меньше. Это Литва, Эстония, Грузия, Армения. Но в общем, русскую речь можно сейчас услышать на русских высокогорных курортах Швейцарии и Австрии, в Китае и Америке, на Лазурном берегу, почти на всех испанских курортах и даже в Стамбуле, где русский становится вторым после турецкого. Представляю, как переворачиваются в гробу турецкие султаны, столько лет воевавшие с Россией. Хочу тебе честно признаться, это действительно удивительный язык. Если бы я был русским человеком, тогда все было бы понятно, просто расхваливаю свой язык. Но я не русский, и, возможно, поэтому могу абсолютно объективно и честно оценить великий язык Пушкина и Толстого, Достоевского и Чехова, Гоголя и Пастернака. Собственно, я всегда тебе говорил, что для меня вся литература делится ровно пополам, мировая и русская. Такой совестливости, такой исповедальности, такого проникновения в души людей, такой откровенности и вместе с тем такой высоконравственной литературы нет больше нигде в мире. А итальянская литература? – ревниво спросила Джилл. – Забыл? От Данте, Петрарки, Боккачча, Тассо, Пиранделла, Моравия, Пивезе, Кальвина и твоих личных знакомых Умберта Эка и Дарио Фо – «Тебе не кажется, что ты не совсем объективен?» «Возможно», — согласился Дронга, «Но я говорил о пространстве бывшего Союза, когда русский язык и русская литература объединяли писатели разных национальностей, верований и языков. Ты можешь справедливо сказать, что есть великая литература на английском, французском, испанском, немецком, японском, китайском, арабском, фарсе. Перечислять можно долго». Но я все-таки останусь при своем мнении. Вся литература делится ровно пополам. «Жаль, что мне трудно даются книги на русском», – задумчиво произнесла Джил. «Легче читать на английском и французском, но я постараюсь. Особенно хочется почитать Чехова. Мне кажется, что если я смогу одолеть его на русском языке, то узнаю тайну его пьес, которую разгадать просто невозможно». Они вошли в здание отеля, поднялись по лестнице в просторный холл и увидели супругов Фигуровских. У Зои в руках было сразу несколько больших пакетов. Очевидно, ей удалось убедить супруга увеличить ее лимит еще на одну сотню тысяч. Дронга и Джил проводили их веселыми взглядами и расхохотались. Они еще не знали, что уже послезавтра вечером в отеле произойдет загадочное убийство.